Но сначала предстоит битва с драконом. 19-я глава. Аврора очнулась от тяжёлого забытья. Веки отяжелели, в горле с о д н и л о Палец больше не болел. Она лежала на шёлковых простынях, рядом раздавались чьи-то голоса. Принцесса не помнила, как оказалась в кровати, помнила только острое веретено и то, как притянула к нему палец. Вот оно что. Заклятие сработало, она уколола палец и уснула беспробудным сном. И всё же теперь она проснулась. Девушка усилием воли открыла глаза и увидела перед собой лицо Малефисенты. Глаза феи были мокрыми от слёз, она с тревогой смотрела на Аврору в ожидании того, что скажет девушка. «Конечно, она тревожится. Я так разозлилась на неё!» Аврора задумалась. «Но больше не злюсь». На смену гневу пришло умиротворение. Всё так, как должно быть. Давным-давно м а л и ф и с а н т а наложила заклятие, это правда. У неё, должно быть, имелись на то свои причины. Однако с того дня, как они повстречались на полянке, окружённой вересковыми топями, фея ни разу не причинила ей зла. «Она показала мне свой мир, научила стольким прекрасным вещам», — подумала Аврора и улыбнулась. «Привет, крёстная». На глазах Малефисенты появились новые слёзы, на этот раз от радости. Справившись с собой, она ответила сдавленным голосом. «Привет». Малефисента коротко поведала Авроре о событиях прошлого. Принцесса слушала в смятении. Она с грустью заключила, что отец больше заботился о том, как сокрушить Малефисенту, а не о собственной дочери. Он предал фею, которая всего лишь следовала заветам родителей и пыталась установить мир между двумя мирами. Заставил поверить, что и она, и её родители ошиблись. Что людям нельзя доверять. Малефисенте рассказала о том, что произошло после того, как Аврора укололась о веретено. Девушка смутилась от рассказа про Филиппа, который пытался вывести её из-за бытия поцелуем. Но как же радостно от того, что только поцелуй Малефисенте оказался способен снять заклятие. Фея Крёстная объяснила, что раньше её сердце было переполнено болью и гневом. поэтому заклятие получилось таким могущественным. Снять его могло только чувство, равное по силе. «Любовь?» — переспросила Аврора, когда фея крёстная замялась. «Значит, ты меня любишь?» — Малефисанта кивнула. Аврора радостно улыбнулась. «Вот она, материнская любовь, которой она всегда была лишена, а теперь ни за что не хотела потерять». Девушка встала и протянула крёстной руку. «Пора поговорить с отцом». Они вышли, и з п о к о е в Авроры, и отправились путь по длинному коридору. На стенах, обитых железом, мелькали жутковатые блики, которые отбрасывали свечи в настенных светильниках. В одном из залов их поджидал страшный сюрприз. Железные побеги с острыми шипами, точь-в-точь точь терновая стена, что защищала вересковые топи, выкованная из железа. Авроре стало не по себе при мысли о предстоящей встрече с королем. Прежде им удалось поговорить всего несколько минут, и он повёл себя с ней холодно. При взгляде на железные шипы девушку пробрала дрожь. Что в голове у человека, велевшего создать подобное? Что с ним сталось за эти 16 лет? Аврора и м а р е ф и с е н т а распахнули створчатые двери. За ними оказался балкон с выходом на тронный зал, тихий и погружённый в полумрак. Длинная лестница вела в центр зала. Замок ни капли не напоминал дом, о котором мечтала Аврора. Называть домом подобное место не хотелось. «Может, вернёмся на в е р е с к о в ы е топе?» — попросила Аврора. «Если хочешь», — ответила фея. Аврора радостно закивала. Малефисента улыбнулась и пошла вниз. Аврора вслед за ней. Ворон летел рядом, практически сливаясь с окружающей тьмой. На последней ступеньке Малефисента замедлила ход, словно что-то почувствовала. Она жестом велела Авроре остановиться и осторожно шагнула на пол. Внезапно сверху раздался громкий скрежет. Аврора запрокинула голову. С потолка на Малефисенту летела огромная железная сеть, покрытая шипами. Шипы, обжигая, вонзились в кожу феи. Малефисента издала отчаянный вопль. Она пыталась высвободиться, но шипы цеплялись за одежду, и фея только сильнее запутывалась. Вскоре она скрылась из виду. Лишь сверху из ячеек железной сети торчали два загнутых черных рога. Послышались тяжелые шаги. Из тени выступили вооруженные солдаты. Не обращая внимания на Аврору, они окружили Малефисенту и копьями пригвоздили сеть к полу. Аврора протолкнулась мимо солдат и упала на колени. Солдаты разили фею железным оружием, а принцесса отчаянно пыталась поднять сеть. «Хватит!» — кричала она. «Не трогайте е ё но девушку никто не слушал. Двое солдат схватили её под руки и потянули назад. Аврора отчаянно закричала. Она пиналась и вырывалась, но солдаты оттащили её подальше и бесцеремонно бросили на пол. Аврора беспомощно смотрела, как медленно угасают глаза Малефисенты. Железная сеть причиняла ей невыносимые страдания. Если её не убрать, Малефисента погибнет. Вдруг губы феи зашевелились. Раздался громкий хлопок. Чёрный ворон Малефисента упал на землю. Аврора подумала, что его ранил кто-то из солдат, но тут началось превращение. Острый клюв обратился в зубастую пасть. Сам ворон вырос, его шея и хвост вытянулись. Вместо перьев он покрылся чешуёй. На крыльях и лапах отросли когти. Вместо ворона в тронном зале очутился огнедышащий дракон. Аврора попятилась. Дракон наводил ужас. Солдаты с воплями отступили, но в зал вбегали новые и новые стражники, привлеченные шумом. При виде дракона они з а г р а д и л и с ь щитами и подняли копья. Дракон выпустил из пасти залп огня. Металлические люстры накалились, восковые свечи расплавились. Ящер повернулся и дыхнул пламенем на деревянные балки под потолком. Дерево мгновенно занялось. Крыша просела под клёкот и треск пламени. Не обращая внимания на разруху, Дракон наклонился и осторожно приподнял зубами железную сеть. Фея поднялась на ноги. Она задыхалась, рассеянно глядя по сторонам. Аврора кинулась к ней, но тут прямо перед ней с грохотом обрушилась горящая балка. Аврора вскрикнула и побежала обратно вверх по лестнице. За её спиной разносился драконий рёв и крики солдат. В воздухе свистели стрелы. Огонь быстро охватывал весь тронный зал. «Нужно помочь Малефисенте!» Но сначала придётся выбраться наружу. Дверь, через которую они вошли, тоже перегородила горящая балка. Зато справа нашёлся другой выход. Аврора выбежала в коридор. Надо позвать на помощь. Малефисента спасла ей жизнь. Теперь очередь Авроры.